Глава 91. На встречу новым приключениям. На скорую руку Джон сварил жульен с белыми грибами, нежнейшее куриное филе в сливочном соусе и лёгкий салат с рукколой и кедровыми орешками. Полли Девка откупорил привезённое с собой сопеварий, а Рита порезала на десерт медовую дыню. К вечеру похолодало. И они разожгли камин. Треск поленьев добавил уюту градуса, а за окнами жалобно завывал осенний ветер. Еще немного, и теплое бабье лето сменится унылой чередой промозглых серых будней. «За новое свершение!» – провозгласил Полидев к салютуя бокалом. Рита и Джон подхватили тост и чокнулись с гостем. До этого они успели выпить за встречу, за любовь, за родителей и Пашку. Одной бутылкой, естественно, не обошлось. Красное вино вообще отлично сочетается с душевными разговорами, особенно под хорошую еду в приятной компании. Не завяли вы тут на своей реабилитации, спросил резидент, прикончивая порцию. Скоро совсем одичаете. Джон хмыкнул и обнял Риту за плечи. У нас есть чем заняться. Понимаю, Полидев допил вино и развалился на стуле. Дело молодое. И всё-таки не соскучились ещё по приключениям? Нам приключений на две жизни вперёд хватило, отозвалась Рита. Она так объелась, что чувствовала, будто вот-вот лопнет. Покаварный Джон уже успел посадить в духовку шоколадный кекс. К чему ты клонишь, Саша? Хватит ходить вокруг да около. Я вам подарок привёз. Изрю Резидент. Соადიбный. Весьма любопытно, сказал Уильям Спенсер Кэвендиш. И что же это? Чайный сервис или, может, набор серебряных вилок? Не угадал. Рука Полидека нырнула за пазуху. За окном устрашающе сверкнула молния. И почти сразу же шарахнул гром. Рита вздрогнул. Вот. Президент выложил на стол лист бумаги с тем особым видом, с каким карточные шулеры бьют решающую подачу последним козырем. Ознакомьтесь. Ознакомьтесь. Беликова пробежалась глазами по строчкам, скинула голову и уставилась на лысого связного. А гром снова сотряс землю. Очередная молния разорвала тучи, и небо опросталось дождем. Ливень яростно замолотил в окна. «Спасательная операция?» — хриплого просила Маргарита. «Серьезно?» «Серьезнее некуда, девушка», — кивнул Полидев. «Решение принято на самом верху». Рита нахмурилась. «Скоро!» сообразить, что к чему, особого труда не составило. Тем, кто сидит наверху, на Пашкину жизнь плевать глубоко и основательно. В этом она не сомневалась ни минуты. Но вот заполучить под свой контроль бессмертную сущность другое дело. Однако все эти измышления Маргарита решила оставить при себе. По крайней мере, именно об этом просил тяжёлый взгляд Связного. Я вижу, ты всё поняла, говорили его глаза. Но придержи язык за зубами. Беликова едва заметно качнула головой. Нас хотят привлечь к операции, спросила она. Вам предлагают присоединиться. Уточнил резидент, а уголки его губ чуть дрогнули. На добровольцах вначалах. Я согласна, выпалила Маргарита. Если есть хоть крошечный шанс спасти Павла, она его не упустит, ни за что не упустит. Когда выезжаем? Придержи коней, девушка, осадил Свизной. «Твой муж иностранный подданный. К тому же аристократ и наследник престола. Потенциальный правитель в Великобритании. Нельзя вот так запросто рисковать его жизнью. Подождем, когда он нам это официально разрешит». Полидевк вперился взглядом в Джона. «Или, может, предпочтешь дожидаться благоверную дома?» «Я никуда ее одну не отпущу!» Отрезал брюнет. Щеки его пылали. Глаза блестели. На скулах ходили желваки». особенно с вами. Так я и думал. Резидент извлёк из потайного кармана ещё несколько листов и шариковую ручку. Протянул Джону: "Распишись здесь, здесь и здесь. А ещё вот здесь, где написано о возможных последствиях предупреждён и в случае непредвиденных обстоятельств претензий предъявлять не буду". Уильям глянул на него волкам, но поставил росчерки во всех положенных местах. Чудно. Жутковатая радость Полидевка совпала с новым громовым раскатом. Осталось шлёпнуть пару печати и утрясти детали с посольством. Но это моя забота. А вы ступайте спать. Резо подхватит нас в 6.40. Ночь выдалась тяжёлой. Гроза и выпитая носом грядущее вино сделали своё чёрное дело. Почти сразу после полуночи Джон провалился в кошмары. Он стонал, метался по подушке, вздрагивал, когда молния освещала спальню холодным белым светом, и неразборчиво бормотал что-то на английском. Рита осторожно разбудила его, и бывший юнит стиснул её в объятиях. "Кэвэндиш, абила, крупная дрожь. Что тебе снилось?" прошептала Беликова, поглаживая мужа по влажным от пота волосам. "В Олимп, полагаю." Хрипло ответил Джон, и Маргарита крепче прижалась к нему. Поцеловала в щёку и ощутила на губах солёный привкус. Спрашивать ничего не стало. Пусть ужас и рабство останутся в кошмарных снах. Там им самое место. Может, оно и к лучшему, что он ничего не помнит. Тебе не обязательно ехать, сказала Беликова, когда туманным утром они сидели на крыльце с дымящимися чашками в руках. Джон пил чай с молоком, а она с лимоном. А тебе обязательно. Мне обязательно, вздохнула Рита. Это из-за меня Павел оказался в ловушке. Он оказался в ней из-за жуткого инопланетного монстра. Муж хмуро глянул на неё. Ты тут ни при чём. Джон. Маргарита взяла его ладонь, чуть сжала. Ты же видел, что было в том документе. Паша жив, понимаешь? Он жив и нуждается в помощи. Разве могу я не приехать? Разве могу я отпустить тебя, дну? Ты слишком важен для своей страны. А ты важна для меня. Он улыбнулся, но как-то невесело, а скорее наоборот. Тяжело вздохнул, понурился. Я должен сказать тебе кое-что важное, Рита. Давно собирался, да всё дух уне хватало, и я вёл себя как последний идиот. Всё момента ждал подходящего. Беликова на пригласи. Застыла и вся обратилась в слух, даже дышать перестала. "Господи", взмолилась она, "лишь бы он просто мне изменил". Но надежды не оправдались. "Помнишь ту блондинку, о которой я рассказывал? Начал он, ну, ту с военной базы". Не в силах вымолвить ни слова, Рита кивнула. Метастазы подозрений множились, заполняя душу до самого дна. "Нет, нет, нет, только не это, только не это". В какой-то миг безумно захотелось крикнуть: "Молчи! Не говори ничего больше, умоляю". Но она не решилась. Она вышла со мной на связь во время моего последнего визита в Лондон. Неумолимо продолжил Джон. Сказала, что работает на ЦРУ и они могут восстановить мою память в полном объёме. Она предложила мне сотрудничество, Рита, в обмен на возврат воспоминаний. Понадобилась масса усилий, чтобы выйти из тупора. Собрав волю в кулак, Беликова хрипло выцедила вопрос. «И что ты ответил?» «Я...» — начал Уильям, но слова утонули в грохоте. Над поляной, вспарывая в воздух лопастями, завис вертолет. Машина начала снижаться, подняв настоящую бурю. Когда до земли осталось не больше трех метров, из кабины высунулся резо. Грузин улыбнулся, сверкая золотыми фиксами, и сложив руки рупором, гаркнул: "Ай, молодожённый, готовы к судьбому путешествию? Будет весело, мамой клянусь". Вместо эпилога. Приложение к делу. Совершенно секретно. Приказ номер 3405-0029. Председателя Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР. От 12 октября 2000 такого-то года. В соответствии с резолюцией Ставки Верховного главнокомандования внедрить в экспедиционный англо-советский Тихоокеанский корпус «Заря» штатных агентов управления контрразведки В целях обеспечения контроля над проведением совместной операции в Марианской впадине. Бездна Челленджера. Старшим куратором группы назначить майора Нарбекову Ф.И. Ответственность за организацию связи возложить на капитана Полидеева А.А. Ответственным за обеспечение прикрытия назначить лейтенанта Долидзе Р.Г. Наблюдение за объектом Принц поручить стажеру Беликовой М.П. Прикрепить группе Андроида ASMI в качестве дополнительной боевой единицы. Председатель Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР и И. 12 октября 2000 такого-то года. Февраль, сентябрь 2020.